Глава 5 «Индианочка и ковбои». Эпиграф. «Мир людей — это бесконечная война воспоминаний, где одно противоречит другому. Харуки-мураками». Первое. Я остановил такси и вышел на углу Одесской улицы и бульвара Эдганакине. Взглянул на часы. Уже полдень. Через десять минут толпы служащих из офисов со всего квартала хлынут на улицу, и тогда уже не найти уютного местечка под солнцем. Но пока еще есть время занять свободный столик. И я нашел такой на террасе в Колумбина и Орликин, в кафе на площади, где заказал себе бутылку воды и печеную Дорадо. Я часто сюда захаживал, чтобы перекусить на скорую руку, поэтому многие официанты меня знали. На тротуаре, за столиком и кафе повсюду отчетливо видны признаки лета. Солнечные очки, рубашки с короткими рукавами, короткие юбочки, несколько деревьев в квадратике земли среди расплавленного асфальта не в силах противостоять солнцепеку. На юге страны, конечно, над столиками давно развернули бы зонты, но в Париже все так боятся, что лето скоро кончится, что готовы терпеть солнечное наваждение. Я закрыл глаза и тоже подставил лицо ярким лучам, как будто солнечный свет и жара могли привести в порядок мои мысли. Мы долго разговаривали с Карадеком по телефону. Обменявшись информацией, пришли к выводу, что пора ставить точку, и решили встретиться здесь, в кафе. В ожидании его возвращения я достал ноутбук и открыл новый файл. Чтобы осмыслить пережитое, мне нужно было записать факты, зафиксировать даты, выложить гипотезы, что называется, на бумагу. Я уже не сомневался в том, что женщина, которую я люблю, была не той, за которую себя выдавала. Идя по следу, действуя независимо друг от друга, мы с Марком установили, что до осени 2007 года Анна звалась иначе. Я продолжил работу над текстом, приняв решение подробно изложить на бумаге все, что нам удалось выяснить. Конец октября 2007 года. Девушка, примерно 16 лет, приехавшая из Соединенных Штатов, знак вопроса, оказывается в Париже, имея при себе около 400 тысяч евро. Ей надо скрыться. За наличные она снимает небольшую комнатку для прислуги у хозяина, который не задает ей лишних вопросов. Она очень напугана только что пережитыми событиями, но ей хватает сообразительности выправить себе документы. Сначала поддельный паспорт, не слишком хорошего качества, но позже ей удается сделать более достоверную фальшивку. В декабре она приходит в католическую школу, лицей Сан-Сесиль, где проходит обучение, сдает экзамены и получает диплом бакалавра, выдавая себя за Анну Беккер. племянницу директрисы лицея Клотильды Блондель. Очень удачное решение проблемы идентичности. Настоящая Анна Беккер прикована к инвалидному креслу, не покидает стен больницы, не путешествует, не водит машину, нигде не учится. В 2008 году, написав заявление о пропаже или об утере документов, поддельная Анна Беккер заявляется в мэрию и просит восстановить ей паспорт и прочие документы. С этого момента идентичность становится практически полной. В подлинных документах вклеена ее собственная фотография, и она может спокойно жить под именем Анна, которая ей не принадлежит. И хотя у нее теперь есть и социальная карта, Она, тем не менее, соблюдает осторожность, следуя правилу оплачивать наличными лекарства и любое обращение к врачу, чтобы не привлекать внимание социальной службы к своей персоне. Официант принес мне заказанное блюдо, и я, ненадолго оторвавшись от экрана компьютера, выпил глоток воды и съел кусок рыбы. Две разные женщины, Существует под одним именем. Уловка Клотильды Бландель оказалась очень удачной. Вот уже 10 лет никто ни о чем не догадывается. Мы не напрасно проводили наше расследование, но на этом этапе перед нами встали вопросы, на которые мы пока не нашли ответа. Я наскоро записал их: кто на самом деле Анна, откуда она приехала в Париж? Каково происхождение 400 тысяч евро, найденных в ее квартире? Кому принадлежат тела трех обгоревших трупов на фотографии? И почему Анна обвиняет себя в их смерти? Почему она исчезла в тот самый момент, когда начала рассказывать мне правду о себе? Где она сейчас? В который раз я машинально набрал ее номер телефона. чудо не произошло, те же слова оператора о том, что абонент недоступен, которые я слышал уже раз сто со вчерашнего дня. Вдруг мне в голову пришла идея.